Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Тормоза для блудного мужа. Глава 1. Лучший друг мужчины свекровь его тёщи. Ох, как вам повезло, если у матери вашей жены много родственников со стороны мужа. Например, есть ещё золовка. Та тоже может стать вам другом. Во время семейных праздников не игнорируйте стариков. Не старайтесь избежать, когда они в 175-й раз начинают рассказывать, как в 1000-м году отправили своего Коленьку, вашего нынешнего тестя, лечить зубы. А мальчик в недобрый час встретил в кабинете стоматолога медсестру. И несмотря на то, что родители предупредили наивного парня Николаша: "Посмотри на девку внимательно. Ни кожи, ни рожи, ни денег, ни квартиры, ни работы приличной. Немедленно брось голодранку". Взял да и отвёл страхолюпку, хамку, грубиянку в ЗАГС, и мучается с ней вот уже 25 лет. Нет, не отворачивайтесь от них. Слушайте, поддакивайте. Поздравляйте родителей и тестя с праздниками. Возите их на фазенду, с улыбкой запихивайте в свою новенькую, купленную в кредит иномарку грязные ящики с рассадой, гладьте облезлую кошку его мамаши, осыпайте комплиментами её дочь, и будете вознаграждены. Вас примут в стаю врагов. вашей тёщи. Ещё Ленин писал, что бороться за своё счастье в одиночку не получится, шагать к светлому будущему надо в коллективе. Начнёт тёща нападать на вас. Вы, пожалуй, идите к её свекрови и можете быть спокойны. Стоп! зарал с потолка ведливый голос. Гремёра на площадку По пудрете героиню она блестит. Я пошевелила лопатками, пытаясь отклеить от спины прилипшее шёлковое платье. И стала наблюдать, как девушка в джинсах осыпает пудрой лицо толстой тётки в красной махровой кофте. Интересно, где она откопалася и наряд. В последний раз я видела подобные лет 30 назад. Они тогда были на пике моды. в моём ухе послышался щелчок потом прогремел баритон Дарья ты забыла свою реплику Прости, расстроенно сказала я Ничего, смилостивился голос в ухе. Внимание на суфлёра, не тормози, соберись. Извини, пробормотала я. Все устали, сказал невидимый собеседник. Сейчас через стоп повторим и перерыв. Я кивнула и машинально улыбнулась. Сидящий рядом в кресле мужчина, облачённый в белый халат, поправил на шее стетоскоп и с участием спросил: "Опять голоса терзают? Как ваше самочувствие?" "Спасибо, отлично", ответила я. Абсолютно не хотелось сообщать доктору правду. Мне жарко, душно, хочется есть, пить, а главное, я испытываю навязчивое желание достать из уха того, кто там поселился, и растоптать его каблуком. Кстати, о туфлях. Ненавижу шпильки. А ведь сейчас на мне лодочки на высоком каблуке. Не нервничай, посоветовал врач. Сделай дыхательные упражнения, полегчает. Я продолжала сидеть, с намертво приклеенной к губам улыбкой, ожидая, когда в ухе оживёт голос и будет командовать. "Начали!" заорал баритон. "Даша, твоя реплика: "Проснись и пой". Наверное, пора объяснить, что происходит. Успокоить тех, кто решил, что Даша Васильева заболела и находится в сумасшедшем доме. Я не потеряла рассудок, хотя не могу гарантировать, что в ближайшее время этого не случится. Я окупировала кресло не в Кащенко, а в телецентре. Хотя положила руку на сердце, могу сказать: место, где снимают шоу, чтобы потом транслировать его в эфире, мало чем отличается от дурдома. Хотя нет, в психушке имеются врачи, лекарства, санитары, медики пытаются помочь несчастному, у которых помутилось сознание. А на телевидении добрых докторов нет. Тут всё перевёрнуто с ног на голову, и никого это не удивляет. И если вы увидите в длинных коридорах здания, где расположены студии, мужчину или женщину, которые размахивая руками беседуют сами с собой, возмущаются, обижаются, спорят с невидимым собеседником, то не торопитесь вызывать скорую помощь. Вы просто столкнулись с ведущим какой-то программы. который получает трёпку от режиссёра через ухо. Небольшой передатчик размером с ноготь указательного пальца. Круглая пупочка вставляется непосредственно в слуховой проход, и человек слышит голос. Если при входе в студию вы наткнётесь на парня, который задрал какой-то женщине юбку, не кидайтесь к охране. Молодой человек, звукооператор Он вешает на участницу программу аппаратуру, которая будет записывать её речь. Непосредственно на съёмочной площадке вы увидите потного, взлохмаченного мужчину, без остановочно вопящего: "Эй, поворачивай седьмой налево, пятый направо, от девятого на двенадцатый, и направь свет на Машу". Один из прожекторов повернётся и озарит стол за которым сидит парень с трёхдневной щетиной. Маша, хорошо? завопит мужик. Маша, подай стул влево. Небритый парень покорно передвинет стул и спросит: "Маша, сидит правильно?" "Нет, нет, всё в порядке. Это ставит свет. А чтобы зря не утомлять ведущую, вместо неё посадили кого-то из рабочих. А вон там в углу группу постоянно дымящих сигаретами, пьющих кофе и энергетические напитки людей. Знакомьтесь, перед вами режиссёр и его помощники и сценарист. Даже не пытайтесь понять смысл их разговоров. Фразы типа: "Убей Машу на пятой минуте, пусть она кивнёт, а остальные делают ладушки вместе с крокодилами". И не забудьте пригнать кран без стопа, иначе великий и ужасный нас всех за отсутствие лайфа оставят вас в тупике, могут даже и испугать. И, пожалуйста, не считайте самым главным на площадке вон того сорокалетнего мужчину, обвешанного сотовыми телефонами и жонглирующего рациями. Пусть вас не обманут его дорогие часы, ботинки из кожи оленя, рубашка Последний коллекции Армани и аромат дорогого парфюма. Роскошный мачу, 25-й ассистент. Он подчиняется приказам заучащим из тех самых раций и сотовых. Хозяйка этого балагана тёпка неопределённого возраста в мятой блузке и грязных джинсах. На лице у неё нет ни грамма макияжа. Про маникюр дама позабыла. волсы състинула в хвост, ноги сунула в разношенные тапки, давным-давно забила на себя, потому что озабочена массой проблем: красивым кадром, чётким звуком, правильным текстом, реакцией героев зрителей, поведением ведущего, рейтингом программы и местом в сетке. Ведущие свободны, донеслось сверху. Перерыв 10 минут. Переодевайтесь на следующую съёмку. Я встала с кресла. Тут же подошёл Стас, задрал мне блузку, расстегнул намотанный на Талеи бандаж с двумя коробочками размером с сигаретные пачки. Отстегнул микрофон от воротника блузки и дёрнул скотч, приклеенный к моему левому уху. Я взвизгнула. "Прости", вздохнул звук оператор. "Я не хотел, волосы прилипли". "Ерунда", сказала я. Здорово, свекровь, тёщи герои свою невестку у контрапупила, захихикал Стас. Э, кана её размазала, круто сказанула. Не корчи тут из себя врача, я отлично помню, как ты институт на хилые тройки закончила. Всё гуляла, пока мы его сына не увидела. нечего тебе на всю страну опытным врачом прикидываться выслушай людей язва желудка лечится исключительно керосином а не таблетками лекарство отрава стас заржал и ушёл ясно слаждением потянулась шоу которое мы снимаем называется историей айбалита строится оно не самым оригинальным образом в центре действия два гостя простой человек, которому удалось при помощи методов народной медицины избавиться от болезни или вредной привычки. Извезда шоу-бизнеса, политик, писатель, некие селебритис с аналогичной проблемой. Он обращается к профессиональным медикам и называет целителей без диплома шарлатанами. Ведущие программы и зрители выслушивают обе стороны. А потом делится впечатлением. А вот сейчас мы снимали сюжет про Николая, страдавшего язвой желудка. Его тёща Люда, врач по образованию, пыталась лечить зятя таблетками. У Люды есть свекровь, Анна Семёновна, которая явилась в студию и с негодованием сказала невестке: "Ты дура, училась на одни тройки, решила угробить своего зятя. Мало тебя, моего сына". принялась за мужа дочери. От язвы спасает лишь настойка чеснока на кирасении. За 5 минут свекровь тёщи Николая расправилась с ней, чем, похоже, доставила огромное удовольствие язвеннику. Он просто расцвёл, слушая Анну Семёновну. Я осторожно пошла вперёд, переступая через шнуры и кабели, змеящиеся по полу. Несколько дней назад я споткнулась о провода и чуть не упала. Спасибо Диме, врачу, второму ведущему шоу. Он успел меня подхватить. Вас удивляет рецепт лечения язвы, озвученный Анной Семёновной? Чеснок и керосин? А вот меня после месяца съёмок уже нет. Я теперь знаю, что эти два ингредиента основные составляющие почти всех волшебных народных средств. Чеснок едят сырым, варят, парят, жарят, тушат, запекают, прикладывают ко всем больным местам, используют как противозачаточное, омолаживающее, способствующее долголетию средство. Настаивают на спирту, водке, заваривают с чаем, давят из него сок и закапывают в нос, посыпают живот Если он болит, превращают в кашицу и накладывают на виски при гангрене ноги. Короче, караул. Создаётся впечатление, что на дворе 12-й век. Про антибиотики и противовирусные препараты никто не слышал. Да и зачем идти в аптеку? Хватай чеснок и лечи им шизофрению, грипп, чуму, холеру, оспу, туберкулёз и все болезни по справочнику. круче чеснока только керосин. Это наше всё. Никогда не забуду мужика, который, указывая пальцем на свою припудренную лысину, грёмёры постарались, уверял нас. Примочка из керосина со зверобоем спасла мои волосы. Дмитрий не выдержал, забыл про сценарий и выдал незаготовленную, а импровизированную реплику. Простите, но у вас их нет. Ни одного волоска не видно. Сейчас, да, согласился дядька, остатки кудрей после натирания волшебным средством выпали. Но так и должно быть. Сначала теряем гриву, потом она заново вырастает. Я ощущаю, как под кожей новая поросль пробивается. Я вошла в тесную комнату и шлёпнулась в кресло. Какой отношение я имею к съёмкам телепрограммы? Самое непосредственное. Я ведущая. Некоторое время назад мне позвонили с кабельного канала "Фейерверк". Название выдумано автором. И предложили работу. Господи, почему ваш выбор пал именно на меня? Только и смогла я сказать продюсеру Сергею Морозову: Приезжайте, пожалуйста, попросил тот. Я готов встретиться с вами в любом месте. Я никогда не имела никакого отношения к средствам массовой информации, поэтому была заинтригована и помчалась в ресторан. Сергей рассказал про новое шоу, давно задуманное руководством. Всё готово для съёмок, но работа не начинается, потому что великий и ужасный Так сотрудники называют владельца телеканала, никак не определиться с ведущей. Вести программу должны двое: мужчина-врач и женщина без медицинского образования. Первую кандидатуру, терапевта Дмитрия Ляпикова, утвердили сразу. А вот пара ему никак не подбиралась. Все участницы кастинга вызывали у великого и ужасного недовольную гримасу на лице. Одна слишком толстая, другая излишне худая, третья молодая, четвёртая старая, пятая дура, шестая слишком умная, седьмая блондинка, восьмая брюнетка, девятая замужем, десятая в разводе. В конце концов, бедный Сергей приуныл. К тому же хозяин поставил перед ним задачу, выполнить которую Морозову показалось вообще невозможно. Не хочу звезду растеражированную другими каналами. Наиде не медийное, но популярное лицо с отличной репутацией. Продюсер еле удержался, чтобы не сказать: "Нельзя быть одновременно овцой и козлом. Либо одно, либо другое. Популярных, но не медийных лиц не существует, и яркая звезда на твой фейерверк не пойдёт. Такие сияют на центральных каналах". Сергей промолчал. и продолжал показывать боссу актрисулик второго плана из сериалов, и певиц из девчачьих коллективов третьего эшелона. Наконец, шеф вызвал Морозова в кабинет, сунул ему в руки глянцевый журнал и произнёс: "Хочу вон ту. Снимок в верхнем левом углу. Дарья Васильева и её дочь Мария на премьере фильма по роману Милады Смоляковой, прочитал Сергей. Девушка симпатичная, стройная, но она не профессионал. Тут написано студентка. Не нужна мне зелёная малина, остановил его шеф. Я про старшую говорю. Сергей опешил. Олегкий и ужасный принялся щёлкать мышкой и бубнить, не отрывая взгляда от ноутбука. Не на кого положиться нельзя. Всё надо делать самому. Удар ей идеальная фигура, подходящий возраст. Она уже не девочка, но ещё не бабушка. Занимается благотворительностью, хорошо известна журналистом, но не знакома широкой публике. Бывший преподаватель, значит, язык хорошо подвешен. мать взрослых детей. Поэтому не сорвёт съёмки под предлогом болезни чада. Не замужем, не работает, имеет массу свободного времени, обеспечено. 100% подходит для ведения нашего шоу. Чтобы завтра она подписала договор, а в понедельник начнём съёмки. Сергей вмякнул. А если она не согласится? Позвездить на экране? Удивился великий и ужасный. Я таких не встречал. Все хотят славы. А вдруг ей известность по барабану гнул свою линию продюсер. Босс прищурился и стал похож на самаркандскую черепашку. Иди работай. Настроение у Сергея упало окончательно. Всем известно, Если шеф превращается в самаркандскую черепашку, жди беды. Сейчас начальник выдаст нечто не очень приятное. Великий ужасный широко улыбнулся. Давай, поторопись. Да, кстати, пойдёшь мимо буфета, обрати внимание на стену. Там объявление повесили. Какое? Не понял Сергей. Взгляни, может, пригодится тебе. Если Дарья отшёл откажется, нежно пропел босс. Продюсер понёсся на первый этаж и увидел листок, пришпиленный рядом с дверью буфета. Напечатанный на нём текст гласил: На кухню требуется разнорабочий грузчик.